Глава пятнадцатая. Это не было похоже на обычный допрос. Гайя вскрыла разум с слоноголовой, как консервную банку, и пустила меня полюбоваться содержимым. Удивительно, но не все сказанное пришелицей ранее было абсолютной ложью. Межзвездные союзы рас, выбравших экспансию, действительно существовали. И миры, которые уходили в собственные виртуальные пространства, вот только слоноголовые к ним не имели никакого отношения. Они представляли собой еще один тип цивилизации, стервятники, паразитирующие на чужих технологиях и артефактах, в чем-то похожие на тех, которые придут на землю сильно позже, на корабле с Алисой. Но родной мир слоноголовых не подвергался счיתыванию, а продолжал существовать относительно благополучно вдали от крупных межзвездных образований. Промышляя мелкими грабежами и локальными геноцидами на задворках галактики. В чем-то им сильно повезло, они зародились в системе, где было в избытке артефактов древней цивилизации, некогда существовавшей на соседней планете. Однако это изначальное благо определило их дальнейший путь развития. Зачем создавать что-то свое, когда более эффективно осваивать и копировать то, что давно изобрели другие? Больше всего я боялся ответа на вопрос. Откуда они знают язык, близкий к марсианскому лингвофранка? Даже готовил особые слова для Кая, которые найти было очень и очень сложно. Но, как выяснилось, опасался я совершенно напрасно. И это была первая отличная новость за весь период нашего безумного путешествия из далекого прошлого. Кай, позвал я, прерывая сеанс. Напарник повернулся ко мне, прервав занятие. Они с Таис начали учить русский, и парень делал первые успехи. «Да», — сказал он. «Что там?» «Подойди. Новости для тебя есть». Кай подошел и присел рядом, с тревогой глядя на меня. «Новости хорошие», — я улыбнулся. «Твои все спаслись». «Что?» Он не сразу понял, а потом его лоб разгладился, черные глаза засияли. Правда? Где они? Что с ними? Они еще существуют? Как у них дела? Цивилизация новой волны экспансии, ответил я. Они живут вне галактики, занимают одно из крупных шаровых скоплений полностью. Можешь себе такое представить? На глазах Укая застыли слезы, но в целом он держался хорошо. Конечно, это уже не та горстка испуганных детей, которые когда-то спаслись с Марса. продолжал я. Они могучая сила даже по галактическим меркам. Ты знаешь, даже о твоей сестре, у этой, я кивнул на слоноголовую, которая лежала без сознания на полу пещеры, опутанная белыми нитями мицелия. Есть информация. Она долгое время была вождем после основания первого поселения. Создала этические основы нового межзвездного сообщества. Кай молчал. Да и как можно было выразить словами то, что он чувствовал в этот момент? Они настолько могучие, что бросили вызов считываителям, продолжал я, и смогли их одолеть. Там, где они обитают, никто не обращает мирой серую пыль. Считыватели? Заинтересовался Кай. Кто они? Есть информация. Я покачал головой. К сожалению, нет. У нашей гости стоит блок на органическом уровне. ейи даже думать о них больно, хотя они явно встречались. Мы с Гаей по косвенным данным смогли частично восстановить картину их взаимодействия, но какая-либо информация о самих считывателях совершенно недоступна. Значит, считыватели не побеждены полностью, уточнил напарник. Все сложнее и интереснее, продолжал я. Потомки твоего народа очень стары как цивилизация. Они утратили интерес к происходящему в ней их шарового скоплении. Это признак того, что они дошли до точки, за которой находится переход в принципиально иное состояние. Искать с ними встречи бессмысленно. Да, мы все еще могли бы поговорить, но они уже иные, понимаешь? Тебе бы там не понравилось. А еще более молодые цивилизации уже выстраиваются в очередь, чтобы поделить их материальное наследство. Мерзко как-то. Вздохнул Кай. И что эти ребята? Он кивнул на пленницу, тоже в числе претендентов. Эти нет, ответил я. С ними все еще интереснее. Они столкнулись с отчитывателями, но по какой-то причине были им неинтересны как объект для отчитывания. Однако они смогли заключить между собой что-то вроде пакта. Отчитыватели оставляют их в покое. позволяют заниматься своими делами в тех секторах пространства, которые они контролируют, а в обмен те дают информацию о выращенных искусственно системах, которые были потеряны во время различных воинных конфликтов, а заодно очищают планеты зараженные паразитами нестандартных форм жизни или же готовят условия для развития жизни на мирах, где возможно возникновение вторичных цивилизаций. Получается, то, что они собираются сделать, это зачистка от паразита. каким они считают Гаю. Миры с таким существом на борту, как она, непригодны для считывания. «Подожди», — Кай выставил перед собой ладони. «Секунду». «Но это значит, что...» «Это значит, что мы нашли способ защитить Землю», — улыбаясь, ответил я. «Гае всего лишь надо дожить до нашего времени. И считыватели не смогут с нами ничего сделать». «Они не смогут вас считать». — поправил Кай. — Но что может помешать им уничтожить вас, просто для профилактики? — Проблема, да, — вздохнув, согласился я. — Но у нас еще пропасть времени, чтобы ее решить, верно? — я подмигнул напарнику. — Гая как раз говорила, что времени почти нет, — заметил Кай, указывая пальцем вверх. — Эти ребята ждать не станут. О решении мы все еще не придумали. Придумали на самом деле, вздохнув, ответил я. Хотя ты прав, есть еще определенные сложности, но решаемые благодаря полученной от нее информацией. Я снова кивнул на пришельицу. Понимаешь, какая ситуация? Слоноголовые не имели права работать в нашей системе. Она вообще была объявлена совершенно закрытой зоной, табу. Тут произошло что-то. Видимо, очень сильно напугавшиеся читовителей. Подозреваю, это как-то связано с ажурной сферой, где я нашел Таис. Но жадность оказалась сильнее осторожности. Слоноголовые полезли к нам на свой страх и риск, чтобы доказать читовителям, что опасности нет. Подготовить систему к повторному заселению. И это очень хорошая новость. Если их экспедиция исчезнет, никто на родине не кинется их искать. Даже эту штуковину, способную вскрыть планетарную кору, которую они приперли сюда. Они ее бросят. Я вздохнул. Понимаешь, нам не придется воевать с целой цивилизацией. Достаточно будет уничтожить их экспедиционный корпус. А теперь давай обсудим детали. Наши гости любезно предоставили нам не только карту бывших баз на поверхности Земли, но и подробную схему ударного корабля вместе с системами обороны. Она, конечно, никакой не специалист по контактам. Она — один из заместителей и руководителей всей экспедиции. Важная шишка. Когда мы поняли, какого именно пленника захватили, у меня возникла надежда на то, что удастся потянуть время. Вступить в переговоры, обсудить условия. Но потом, ознакомившись более детально с культурой слоноголовых, мы поняли, что этот вариант отпадает. Узнав о месте нахождения заложника, они бы поспешили уничтожить и его, и нас просто на всякий случай, чтобы не допустить утечки важной информации. И в чем-то они были правы. Благодаря пленнице у нас были планы ударного корабля. Мы даже знали, где именно находится наш похищенный челнок. Когда Гае привела ее в сознание, первое, что попыталась сделать слоноголовые, это убить себя, не обратив модифицировав дыхательные пути. К счастью, мы успели вмешаться. Пришлось снова отправить нашу невольницу в отключку. Сложнее было с брифингом для тяжелых. На пальцах такие вещи, как схема корабля и детали боевой задачи, объяснить было невозможно. Гайя освободила часть сцены пещеры, а я воспользовался углями, оставшимися от костра, на котором мы готовили рыбу. Выглядело это диковато. Несколько людей сидят в пещере возле костра и Один из них рисует космический корабль на орбите, план его внутренних помещений и стрелочками показывает направление продвижения ударной группы. Мы стартовали ночью. Как сообщила Гайя, времени оставалось критически мало. Ударный корабль был близок к боевой позиции, операция могла начаться в любой момент. Гайя занималась снаряжением нашего ударного отряда. И, должен сказать, у нее получились довольно неплохие скафандры. Учитывая, что для их производства она могла использовать только собственную плоть. Самое главное, они были в состоянии выдержать до двадцати минут полного вакуума, в два раза больше, чем нужно для выполнения моего плана. Ей даже удалось сделать прозрачную пластину в передней части шлема, так что спецназ мог видеть происходящее, еще будучи в космосе. Герметизация по моей команде, сказал я. Берегите дыхание. «Времени должно быть с запасом, но мало ли». «Господи, меня убили, и я попал в дикий ад», — прошептал один из парней. Я даже имени его не спросил, не до того было. Максим сам выбирал, кто пойдет в первой тройке. Мы стояли в плотной связке у выхода из пещеры, я целился в зенит из Тюрвинга. Несколько месяцев назад я решил ответить парню. Мое приключение в прошлом началось с того, что я оказался в вакууме, совершенно голый, и это, скажу я тебе, реальный ад. А то, что предстоит нам, нормальная боевая задача. Ясно? Ясно. Кивнул тяжелый. В его голосе была помесь недоверия и уважения. Вот и ладно, все что угодно, главное, чтобы он не начал сомневаться в реальности происходящего и собственном рассудке. Это было бы по-настоящему опасно. Я вошел в режим. Прыгнули мы очень удачно. Я почти сразу установил визуальный контакт с кораблем пришельцев и смог достать до нужной шлюзовой зоны в один прыжок. Был неплохой шанс на то, что нас не успели засечь. Скафандр Гайи держался неплохо, сохранялась даже подвижность суставов. Это было важно, нужно было проделать кое-какие манипуляции в вакууме, чтобы попасть внутрь. У меня были некоторые сомнения насчет того, удастся ли мне проявить корабль пришельцев для тяжелых без голосовой связи. Судя по тому, как парни недоуменно крутили головами внутри шлемов, они его пока не видели. Но достаточно было указать рукой в нужном направлении, и ситуация изменилась. Теперь все трое смотрели на корпус корабля, висящий в пустоте всего в нескольких десятках сантиметров от нас. Запорные механизмы основных шлюзов корабля слоноголовых имели аварийные механизмы, независимые от электронной системы. Мера предосторожности на случай серьезных неприятностей на борту, чтобы у спасательной или аварийной бригады всегда был доступ на борт. Едва ли хозяева корабля могли предположить, что кто-то из их возможных противников сможет подобраться настолько близко и быть настолько наглым, чтобы воспользоваться этой возможностью для проникновения на борт. Кроме того, сам корабль был по сути надстройкой над более древним и более технологичным аппаратом, который был способен вскрывать планетарную кору. Это были чужие для слоноголовых технологии, которые они пока не смогли скопировать. Зато смогли взять под контроль, совсем как я свой Тёрвинг. Этот гибрид не был предназначен для регулярного боевого применения, только для зачисток, когда он применялся против заведомо значительно более слабого противника. «Слабых обижать нехорошо», — думал я, запуская тяжелых на борт через вскрытый шлюз. Наверняка внутри сработала тревожная сигнализация. Время пошло. Нужно доставить остальных как можно быстрее. К счастью, теперь я мог обойтись без калибровочных прыжков и благодаря режиму перемещаться с поверхности земли прямо к шлюзу. Корабль находился в зоне прямой видимости относительно пещеры Гайи. Впрочем, первая тройка, конечно же, не сидела, сложив руки, в ожидании остальных. Двой парней были вооружены. У одного мой импульсник, у другого тот, который притащил Кай, спасаясь из базы. По моим расчетам для успешного начала этого должно было хватить. Во время брифинга я дал максимум информации парням, включая данные об особенностях анатомии слоноголовых и характеристики их основного оружия. Я был у шлюза четвертой партии боевиков, которую возглавлял Кай, когда Гая вышла на связь по радио. Гриша, они начали операцию, сказала она. Мы опаздываем. Оружие уже активировано. Я чувствую мощные тектонические импульсы. Пещера в опасности? спросил я, отпирая замок и впуская парней внутрь. Пока нет, ответила Гая. По моим расчетам, первые трещины в коре появятся на значительном расстоянии от нас. Но если ничего не сделать, катаклизм станет необратим уже через несколько минут. Как эта штука работает? Не получилось разобраться. Похоже на фокусировку гравитационных волн. Я не занимался изучением этого вопроса подробнее. Теперь жалею. Все выглядит так, как будто над участком коры появился мощный источник гравитации. В мантии сформировался плюм и теперь выдавливает расплавленное вещество на поверхность, как очень большой вулкан. Ясно, работаем, должны успеть. Я прыгнул обратно в атмосферу, но не к пещере, а в заранее выбранную точку, которая находилась на экваторе, там, где именно в эту минуту проходила условная ось орбиты, по которой двигалась наша планета. К счастью, тут была суша. На море реализовать задуманное было бы значительно тяжелее. Тут была пустыня с настоящим желтым песком, как в Сахаре. Песок был горячим. Я это чувствовал лежа на нем спиной. Подняв руки на уровень груди, я постарался расслабиться, ощущая, как скафандр растворяется, а Гайя проникает в меня, опутывая плотной сетью мицелия. На моих руках появились белые перчатки, «Пока все хорошо», — подумала Гайя. «Конечно, мы же проверили. Часть тебя уже касалась Тюрвинга, когда мы спасали ребят», — ответил я. «Иногда масштаб имеет значение», — заметила она. «Вот и проверим». Потянулись томительные минуты ожидания. Это было по-настоящему мучительно, ведь я понимал, что с каждой секундой ущерб, наносимый моему родному миру, становился все более катастрофическим. Кажется, я даже начал ощущать подземные толчки. Но, скорее всего, это просто нервы разыгрались, два ображения. Катаклизм доберется до экватора еще не скоро, ближе к концу, то есть через час, если ничего не предпринимать. Группа спецназа не пыталась остановить работу разрушителя. Мы еще на Земле поняли, что это невозможно. С момента начала подготовки импульса цель была обречена, даже если бы мы полностью уничтожили управляющую надстройку слоноголовых. А этот момент был пройден еще до того, как мы захватили генерала-захватчиков. Поэтому мне пришлось создать другой план. Но сначала, до его реализации, спецназовцы должны спасти наш челнок. Потому что по расчетам Гаи, в случае нашего успеха, кораблю пришельцев и той его части, которую они не создавали, Придется очень худо. Я ждал, когда Кай и Максим выйдут на связь через систему нашего челнока, и к счастью, дождался. Первый. Мы в челноках. доложил Кай. Мы достали два аппарата из шлюза. Удаляемся на максимальном ускорении от основного корабля. Сначала мне показалось, что я ослышался насчет двух аппаратов, но времени уточнять не было. Я навел тюрвинг вертикально вверх и нажал спусковой крючок. Несколько секунд не происходило ровным счётом ничего. Я сжал сколы до зубовного скрежета от отчаяния. И в этот момент синий индикатор заряда на приборе полностью погас. Эх, подумал я разочарованно. Не потянула эту штуковину. Извини, не поняла. ответила Гая. «Ты был прав. Все получилось. Больше всего я опасалась, что атмосфера останется на прежнем месте. Я в ней присутствую фрагментарно. Мы переместились на тысячную долю длины орбиты. Достаточно, чтобы сбить гравитационный фокус». «Что с ударным кораблем?» — спросил я, еще боясь поверить. «Взорвался. Красиво. Жаль, ты не видишь, он на другой стороне». Кай, крикнул я, активируя радио. Первым у нас связь. Ретранслировать эфир за горизонт помогало, разумеется, Гая. Принимаю тебя первый. Ответ пришел через несколько секунд, показавшихся мне вечностью. Голос Кая дрожал от радости. Ну и красотища тут у нас. Над зарослями у входа в пещеру дрожал багровым моревом необыкновенно красивый закат. Вулканическая деятельность не добралась до региона, где мы укрылись, но ее последствия в других местах планеты были катастрофическими. Мне придется очень постараться, чтобы сохранить хоть какое-то разнообразие живых существ. Все это влагая, транслируя грусть и отчаяние. Восстановление займет миллионы лет. Многие погибнут безвозвратно. Катастрофа еще не закончилась. Осколки корабля уничтожителей врезались в Луну и образовали несколько очень крупных кратеров. Сейчас они представляют собой озера лавы. Без этого импульса Земля бы лишилась своего спутника. А теперь Луна в течение нескольких месяцев будет догонять нас на орбите вокруг Солнца, пока снова не попадет в земной гравитационный колодец. По моим расчетам, к счастью, столкновения нам не грозит. Но когда Луна догонит Землю, пройдет еще одна тектоническая волна, которая усугубит вулканические явления, не говоря о гигантских волнах. Воды морей будут загрязнены продуктами извержений, баланс нарушится, очень многие погибнут. Знаешь, почему я оказался возле тебя тогда, в прошлом? – спросил я и тут же ответил на свой вопрос. Я собирал образцы живых тканей. В нашем времени эта информация могла бы быть бесценна. «Я не смогу сохранить структуру ДНК так долго», — ответила Гайя. «Возможно, только в памяти. Если будут технологии, их можно будет синтезировать. Если, конечно, я сама доживу до этого времени». «Я хотел собрать ДНК, чтобы проанализировать ее изменения», — мысленно сказал я. «Чтобы раскрыть план Создателей, понимаешь?» эксперимент не будет чистым. Я уже вмешивалась в процессы развития, особенно когда обнаружила искусственную блокировку, не позволяющую видеть земным организмам инопланетные технологии, и придумала, как ее преодолеть. И это было уже второе вмешательство. Вздохнул я. «Кажется, я уже показывал, что это мы сделали, блокировку эту». «Да», — согласилась Гайя, «Но мне несложно было провести анализ, о котором ты говорил. В моем распоряжении была сотня миллионов лет. Вполне достаточная выборка, чтобы сделать однозначный вывод». «Ты знаешь, зачем нас создали?» Я затаил дыхание в ожидании ответа. «Знаю». От Гайи повеяло теплом. Даже грусть немного притупилась. «Жизнь на Земле создана так...» чтобы производить смертные, но разумные создания. Вроде вас. Я — это случайная флуктуация. Скорее всего, из-за какого-то внешнего вмешательства. Возможно, кусочек чуждой жизни когда-то оказался здесь и избил программу одной из ветвей многоклеточной жизни, той, которую вы называете «грибами». Я пораженно молчал. И первый разум появился бы очень скоро, От Гаи снова повеяло грустью. Помнишь тот вид, который я использовала для твоей охраны? Их ДНК сложилась таким образом, что всего через несколько поколений, под влиянием полового отбора, у них бы начался резкий рост мозга. Но теперь они вымрут. Может через тысячу лет, может раньше. Условия сильно изменятся, станут неблагоприятными. Они не дадут реализовать потенциал полового отбора. Это... Это очень ценная информация, сказал я, приходя в себя. Особенно нюансы. Разумная жизнь обязательно должна быть смертной. Тебе не кажется, что наши создатели больные на всю голову психи? Как понять, зачем им это нужно? Для меня смысл понятий больные и психи, которые ты закладываешь в них, очень сложны для понимания, призналась Гаи. Но нет. Я не могу сколь-нибудь достоверно предсказать, для чего они это делают. Слишком много неизвестных факторов. «А знаешь, давай все-таки продолжим это делать», — сказал я после секундной паузы. «Собирать древнюю ДНК. Физически. Хотя бы фрагментарно. Я могу забрать образцы тканей тех существ, которые вымрут из-за вулканизма, с собой, в стазис. Понимаешь, это ведь настоящее сокровище». Даже если я сейчас не очень понимаю, как именно его применить. Едва я закончил мысленную фразу, как вдруг меня пронзила одна ассоциация. Я представил себе свою коллекцию ДНК в виде криостеллажа с фотографиями и пометками. И тут же, словно опять оказался внутри ожирной сферы с многочисленными пузырями, в большинстве из которых находились разные кошмарные создания. Ты не показывал этого раньше? — сказала Гайя. Только после этого я сообразил, что не закрыл привычно свой разум. — Девушка, которая с вами, она оттуда? — Верно, — ответил я. — Оттуда. Жаль, что у меня нет безопасного для нее способа проанализировать содержимое ее мозга и генов. — Но со слоноголовой сработало, — заметил я. — Извини, я еще не сообщил о тебе. Снова грусть, тоска и стыд. Она погибла, как только я попыталась ей вернуть контроль над телом и разумом. Мои методы все еще несовершенны. Я ведь имела дело с менее сложными организмами раньше. Возможно, позже я смогу сделать процедуру безопасной. Я буду над этим работать. Надеюсь, мы еще встретимся, когда вы в очередной раз выйдете из стазиса. Я хотел сказать жаль, но в этот момент почувствовал на плече твердую руку. Кай. — спросил я, поднимаясь. «Ты уже час тут сидишь», — сказал напарник. «Что-то важное происходит. Может, я помочь могу?» «Нет», — чуть более резко, чем было необходимо, ответил я. «Нет». «Я говорил с Гайей. Обсуждали планы дальнейшего путешествия». «Разумно», — Кай кивнул, улыбнувшись. «С каждой нашей остановкой она будет становиться все сильнее и умнее». Она развивается не так, как мы, — возразил я. Нелинейно. И она по-другому ощущает время. Но ты прав, прогресс не остановить. Пойдем хоть посмотришь, что я для нас добыл, — снова улыбнулся Кай. Ты ведь так и не выходил из пещеры. Ты про второй челнок? — спросил я. Кстати, зачем? Я ведь не давал таких указаний. Как ты вообще на это решился? Это не требовало дополнительных ресурсов. Кай пожал плечами. «Оба челнока, наши чужой, находились в одном шлюзе. Я просто заглянул в кабину управления, чтобы вывести его из строя. И знаешь, что обнаружил?» Он подмигнул мне. Что меня обрадовало, напарник начинал копировать земные жесты. «Он создан на основе марсианских технологий. Сильно измененных, да. Гораздо более продвинутых, подразумевших». Но там даже меню управления можно переключить на вариант нашего языка, который я в состоянии понять. Они его своровали? Я поднял бровь. Не думаю. Кай покачал головой. Скорее официальные поставки или продажа технологий. Язык слоноголовых там стоит штатно, и оборудование, рассчитанное на их анатомию, тоже штатно. Этот шаттл вообще технологически гораздо более продвинут, чем наш. там сплошные нанотехнологии. Ремонтные боты молекулярного размера. Он полностью самовосстанавливающийся. У него на борту термоядерный реактор, представляешь? Срок службы — сотни миллионов лет. Он может даже стабилизировать площадки, на которых находится, если его оставляют надолго. Но при этом, что странно, генератора полистазиса там нет. — Ну а зачем он на гражданском орбитальном аппарате? — усмехнулся я. И то верно, ответил Кай. Кстати, насчет орбиты, то, как Земля исчезла прямо под нами, это было очень впечатляющее. Почему ты не рассказал о своем плане заранее? Честно говоря, я думал, ты планируешь прыгнуть со своим Тюрингом, оторвав от ударного корабля какую-нибудь важную конструкцию. И как ты просчитал последствия? Ты знал, что он взорвется? «Мы с Гайей подсчитали варианты интерференции и распределения энергии гравитационных волн», — ответил я. «Вероятность взрыва ударного корабля при отсутствии массивной цели во время импульса была очень высока. А от Тюрвинга у технологического объекта такого уровня могла быть предусмотрена защита, тогда как у Земли ее не было наверняка». «Каково это — тащить на себе целый мир?» — спросил Кай. Я вспомнил свои ощущения, когда глядел на исчезнувший индикатор заряда Тюринга. Скучновато, ответил я. Эффектов не хватает. Наверное, за последнее время я окончательно разучился удивляться. Поэтому вид трофейного челнока меня не так впечатлил, как должен был бы. Я уже видел этот корабль несколько месяцев назад на плотом Мань Пупунёр. Эй, ты в норме? Кай окликнул меня. Наверное, на моем лице все-таки что-то отразилось. Да, ответил я. Все в полном порядке, только старт немного задержится. Почему? Удивился Кай. Помнишь, у нас припасы заканчиваются. Мы не рассчитывали, что придётся кормить такую араву. Ничего, поохотимся, порыбачим, сделаем новые запасы, ответил я. Как раз вам будет чем заняться, пока меня ждёте. Что ты задумал, спросил Кай. Как там сказано в книге Ветра и крови, ответил я. Выслеживая врага, не забывай, что по твоим следам тоже кто-то может идти. Оставив Кая в полной растерянности, я направился к трофейному челнуку, уже зная, что мне предстоит сделать. Это очень странное ощущение — оставлять следы, по которым ты уже однажды прошел. Но ведь, если вдуматься, я делаю это не впервые. Одна модификация ДНК всех земных организмов чего стоила. Но теперь я вдруг понял, что стою на развилке. В моих силах изменить уже произошедшее. Я могу оставить послание самому себе, оставить послание про Алису и ее корабль, просчитывать людей, дать какие-то подсказки. Это было очень мучительное ощущение, потому что даже в режиме я не мог предсказать последствия. Ведь уже от меня самого зависело слишком многое. Одно лишь сообщение самому себе, один лишний намек, и не только меня, но и всей земли просто перестало бы быть. Не окажись я в прошлом, Кай мог не справиться на Венере. Фаэтонцы могли бы выиграть войну и, например, колонизировать Землю. Плюс миллион других вероятностей, даже думать о которых я не хотел, опасаясь сойти с ума. Удивительно, но даже зная будущее, я был вынужден направлять себя самого по уже протарянной дороге, потому что, несмотря на весь кажущийся бесконечный выбор вариантов поведения, реальные альтернативы не было. Поможешь найти одно место? – попросил я Гаю, присев ненадолго возле входов челнок, чтобы коснуться мицелия, густо опутавшего почву в районе пещеры. Помогу, – ответила она. Про себя я отметил, что многие люди сначала бы попытались выведать максимум информации до того, как давать твердые обещания помочь. Почему Гая согласилась так легко? Может, так и должно выглядеть доверие. Покажи, что ты ищешь. Я приоткрыл разум, вспоминая столбы выветривания, географию того места, челнок на вершине столбов. Круг замыкается, да? – спросил у Гая. Это место довольно далеко отсюда, но совсем близко от поврежденного участка кары. Не задерживайся там надолго. Сейчас период максимальной активности. Состав атмосферы нестабилен. Можешь помочь с подготовкой транспорта. Не дожидаясь ее просьбы, я приоткрыл разум и показал вход в подземную систему, которую оставили слоноголовый в подмосковном Кривандино и тоннель с капсулой, мчавшейся под землей. Да. ответила Гайя. «Я все подготовлю. В тоннелях есть несколько подходящих капсул, я выберу ту, которая, скорее всего, перенесет консервацию. Только вход в систему — это не то, что ты подумал. Это не локальная червоточина. Это всего лишь пространственная иллюзия. Впрочем, она долговечная». «Спасибо», — ответил я, поднимаясь. Уже на трапе трофейного челнока мое внимание привлекло что-то белое, Мелькающие в ближних зарослях. Заинтересованный, я спустился обратно на землю и пошел в ту сторону. Таис рыла могилу. Она нашла какой-то плоский камень и своими изящными руками воручила комья песчанной почвы. Возле нее, опутанная саваном из мицелия, лежала слоноголовая. Повинуясь внезапному порыву. Я присел возле пока еще не глубокой ямы и вынув одну из защитных пластин на комбинезоне присоединился к Таиз. Та посмотрела на меня, прервавшись на секунду. Спасибо, тихо сказала она. Ты ее проглотишь? спросил я мысленно, не отрываясь от работы. Фу, брезгливость, презрение. Она ведь мыслящая была. Я не могу ее сожрать, убив. Это как-то очень неправильно. Вы ведь тоже людей не едите. Я видела у тебя в голове. Даже врагов. Верно, — ответил я. Саван попросила сделать Таис, — сообщила Гая. Он мертвый. Я убила часть своих клеток, чтобы его сформировать. Это показалось мне очень правильным. Я промолчал, сосредоточившись на могиле. Можно было бы позвать Кая и тяжелых, но я почему-то не хотел, чтобы похороны превращались в значимое мероприятие. Почему ты делаешь это? – спросил я, когда могила стала достаточно глубокой. Не знаю, – тихо ответила Таис. Мне показалось это правильным. Я ведь не помню, как надо. Помнишь? Выходит, что ты все-таки помнишь, – возразил я. Ты поступила правильно. Таис, глядя на вырытую яму, глубоко вздохнула. Плоский камень выскользнул из ее руки. «Я, узнав, на что она способна, я думала, что она сможет мне помочь, но цена оказалась слишком высокой, понимаешь?» По ее щекам текли слезы. Повинуясь внезапному порыву, я подошел к девушке. Молча обнял, подставил плечо и дал выплакаться. А потом мы закопали пришельицу, отдав ее миру, который она пыталась уничтожить. Кай был прав, система управления челнока действительно была похожа на марсианскую. Я без труда с ней справился. Оставив челнок на каменистом плато, я вышел наружу и чуть не задохнулся, хватанув полные грудью забортный воздух, который и воздухом-то назвать можно было только с натяжкой. Это была смесь дерущих горло газов и примесей, сильно отдающих серой. Была ночь. На востоке горизонт пылал алым заревом. Там царил настоящий ад, напоминающий то время, когда на земле еще не было твердой коры. Задержав дыхание, я бросил последний взгляд на будущую трапповую провинцию и прыгнул далеко на запад, туда, где можно было дышать. А потом вернулся к пещере Гайи. Пока меня не было, Кай и спецназовцы успели не только наловить рыбу, но и закоптить ее в импровизированных коптильнях. Запасы еды теперь у нас хватало на всех на неделю минимум. Напарник быстро прогрессировал в изучении русского. Его знание уже хватало, чтобы объясниться с парнями на самые элементарные темы. Впрочем, недопонимание между ними и так не возникало. Воинам, даже не зная языка, всегда было проще понимать друг друга, чем гражданских. «Если вдруг мы понадобимся», — сказал я, прощаясь с Гайей, — «ты знаешь, как вывести челнок из стазиса? Мы земляне и мы защитники». «Если почувствую, что не справляюсь, я позову вас», — пообещала она. На борту челнока было тесновато, даже кресел хватало не на всех. Пришлось импровизировать, Сооружать ременные системы, чтобы спецназовцам хотя бы было за что хвататься в случае жесткого выхода в реальный поток времени. Готовясь активировать поле стазиса, я вдруг понял, что впервые с момента расставания у ледяного астероида, который марсиане превратили в межзвездный корабль, нас кто-то провожает. Гая, сказал я, активировав радиосвязь. Я. Мы были рады познакомиться. «Я тоже очень рада». В динамиках громкой связи послышался приятный женский голос. «Счастливого пути. Так, кажется, у вас принято говорить». «Спасибо», — ответил я и добавил, прежде чем активировать поле стазиса. «До связи».